425. Сын мой, победа достигается в каждодневности, и в этом подвиг. Жизнь надо утвердить там, где всюду царствует смерть. В царстве смерти, в том царстве, где все смертно, утверждается огненное семя жизни, и пламени его поддерживается всеми силами духа. Дать ему потухнуть — значит потерять все. Так подвижник становится огнехранителем или огненным хранителем сокровенного пламени жизни. Искаженные религии создали культ смерти. Мы же утверждаем культ жизни. Жизнь — это огонь, неизведенный на землю и сознательно охраняемый носителем его. Огонь можно укрепить и усилить действием правильным, то есть законным, то есть структуре пламени соответствующим. Предположим, что кто-то хочет усилить свои огни, но пребывая в состоянии боязливой суетливой угодливости, В этом случае действия и устремления, будучи антиподами, явно нейтрализуют друг друга. Но если состояние сознания будет мужественным, спокойным и твердым, пламя окрепнет и усилится, соответственно, степень напряжения этих качеств. Так действия, слова и мысли могут явиться выражением огненной сущности пламени, но и наоборот, рушителями его. Так состояние сердца и сознания создает условия, либо благоприятствующие огнем, либо способствующие их затуханию. Соответствие или координация между внутренним состоянием сознания и его внешним выражением является основой поведения ученика. Это не значит раскрыть себя всем, но это показывает известную степень достоинства духа, утверждающего неприходящую ценность свою, не подчиняясь условностям людских измышлений, уз, связавших людей по рукам и ногам. Свое надо нести в жизнь и свое утверждать, но не быть флюгером для чужого ветра.